Глава 13. Хэроис. До нас добралась жара, обещающая знойное лето, и, кажется, маленькая би숍 к нему готова. На ней чёрные шорты с прорезами впереди, через которые проглядывает загорелая кожа. Белый топ, заправленный в пояс шорт, тянется до самой шеи, и её шею окружает трогательный воротничок. Он такой воздушный, такой лёгкий, как как умелые руки в постели, как мои. Когда она поворачивается, чтобы закрыть за собой дверь, открывается вид сзади. Впечатляющий мать его вид сзади. Хитро скроенный топ открывает спину от лопаток до верхней части бёдер. У меня вырывается стон. Надо было точнее сказать Микки, какие из её вещей можно привести сюда. Мои братья смеются, а я поворачиваюсь к Рейвен, когда та бросает взгляд на брель. «Никакие брюки, никакие шорты, да даже юбка в стиле мисс Мэйбл не смогли бы скрыть эту задницу», — смеётся Рэйвен. «Что есть, то есть», — соглашаюсь я. Бриэль идёт к нам, но в тот момент, когда я уже готов распахнуть перед ней дверь машины, она проходит мимо, и мы все наблюдаем, как она шагает к Микке, который как раз спрыгивает с крыльца общежития для парней. Мика улыбается, раскидывает руки, и она смеётся, наряя под одну из них своим миниатюрным телом. Все головы поворачиваются ко мне, но я на них не смотрю. Прекратите, требую я. Я уже сказал, всё не так. О'кей, всё не так, но сегодня ты вытащил её задницу из столовой, а сейчас ты стоишь как дурак и сжимаешь ручку, говорит Рейвен, и в её голосе явно слышится улыбка. Но всё же не так, Рей, передразнивает Виктория. Я отпускаю грёбаную ручку и иду к ней. Моя придурковатая семья смеётся у меня за спиной. «Бриэль, готова?» — спрашивает Мика, улыбаясь мне. «О, да!» — смеюсь я, а сама чуть не прыгаю от предвкушения. «Мне всегда было так интересно, как там всё выглядит». Нам позвонил Мак и сказал, что сегодня мы поедем на склады. Этим местом, как я знала уже несколько лет, управляет мой брат — Все эти годы я пыталась найти о складах хоть какую-то информацию, но брешо хорошо постарались спрятать концы в воду, даже в социальных сетях ничего. Мика улыбается, потом поднимает голову, и его улыбка слегка бледнеет. Что такое, чувак? Поворачиваюсь и вижу, как Ройс обходит капот чёрного внедорожника. На нём простые чёрные джинсы и чёрная майка, позволяющая любоваться татуировками, как всегда. Над вырезом поблескивает цепь, которую он никогда не снимает, а что на ней предпочитает не афишировать. Похоже, сегодня у Ройса на полную катушку включен режим альфа-самца. Темные глаза, темные волосы и темная одежда. Темный настрой. Я начинаю думать, что он такой и есть. Темный альфа-самец, как и сила, которую этот могучий альфа-самец выпускает во Вселенную одним лишь дыханием. Пора ехать. Ровным тоном издаёт он приказ, переводя взгляд с меня на Мику. Мы готовы, кивает Мика и идёт к машине, чтобы занять водительское кресло. Я следую за ним, но рой тут же преграждает мне путь с ничего не враждебным лицом, и я невольно отступаю назад. Что ты делаешь? произносит он. Собираюсь ехать. Его взгляд становится слегка напряжённым. Мы же об этом говорили. Качаю я головой, Речи свои приказы выражай яснее и всё такое. Он хмурится ещё сильнее. Я велел тебе быть готовой в 10. Что из этого навело тебя на мысль, что ты едешь не со мной? Тот факт, что ты едешь вместе со своими братьями, не задумываясь, отвечаю я. Плюс то, что они меня не знают. Между нами пока ещё не установилось никакого доверия, поэтому я решила, что это именно то, чего ты от меня хочешь, чтобы я поехала, но не с вами. Он сжимает губы в единую линию, стискивая челюсти. Это неправильный ход мыслей, теряя уверенность я. Мне-то казалось, что я все сделала так, как должна, учитывая их порядки. Семья — это не только общая кровь. Доверие нужно заслужить, ну и так далее и тому подобное. Или, может, я ошиблась? Мика подъезжает к нам, и, поджав губы, Ройс резко дергает пассажирскую дверь. Я не двигаюсь, и у него врывается рассерженный вздох. Садись в чёртову машину, Бишап. Я улыбаюсь и делаю, как он говорит. Но прежде чем захлопнуть дверь, он суёт голову в салон. Не вздумай выходить, пока я не скажу. Он смотрит на Мику, теперь уже без всяких эмоций на лице. ПЖ за нами через ворота, но не заблокируй нас внутри. Понял, босс, кивает Мика. Ага, босс, увидимся там, говорю я. Рос обращает взгляд на меня. И хотя глаза его сужаются, уголок рта дёргается вверх. «Ехать всего десять минут. Не потеряйте нас, мать вашу». Он закрывает дверь, садится в свой внедорожник, и мы трогаемся с места. Теперь у меня в голове лишь одна мысль. «Наконец-то!» Спустя почти четыре года это случилось. Я увижу то место, в котором живёт мой брат. Мои нервы сегодня не разрушительны. Они не разгоняют мой пульс, а приятно щекочут в животе, сверкают, словно звёзды, и восторг растёт и растёт во мне с каждой минутой. Прежде чем я успеваю это осознать, мы оставляем позади пустынную улицу, а потом и грязную парковку, забитую машинами. Парковка оканчивается какой-то железной стеной. Стена Оказывается, раздвижными воротами, которые плавно закрываются за нами, как только мы въезжаем. Я слышу смех и крики дюжин и дюжин людей. Но если не считать внедорожника Брейша, машина Микки — единственная здесь. Он глушит двигатель, и я тянусь к ручке. Мика тут же вытягивает руку, и я поворачиваюсь к нему. «Ну уж нет, девочка», — хмурится он. «Ты же слышала, сиди, пока он не выйдет». Я откидываюсь на спинку, но Мика не убирает руку, перегораживая мне всякий маневр. «Да я не собираюсь сбегать. А я не хочу рисковать, если вдруг ты всё-таки решишь». Мы оба смеёмся, потом дверь распахивается. Ройс смотрит на руку Мики в вытянутую поперёк моей груди. «На выход!» — командует он. Мика, не мешкая, выходит, но когда я отстёгиваю ремень, чтобы тоже выйти, Ройс нагибается ко мне. Наши глаза теперь на одном уровне, и он пронизывает меня взглядом, прежде чем сказать: "В нашем штате люди находятся на разных уровнях, и не все равны. Ты быстро это поймёшь. Если хочешь заработать тут место, найди, в чём ты хороша. Покажи, чем ты можешь быть нам полезна, а иначе ты пустышка. Если бы ты думал, что я пустышка, ты бы меня сюда не привёз. Если ты думаешь, будто знаешь, зачем я тебя сюда привёз, ты ошибаешься". Я медленно качаю головой, и он хмурится. «Если ты думаешь, что мне есть дело до семантики, ты ошибаешься». Я пожимаю плечами. «Я дома, и только это имеет значение». Выхожу из машины и смотрю в его напряженно прищуренные глаза. А вообще, я думала, мы с тобой сможем стать друзьями. Я даже вроде как думала, что мы уже на пути к этому, если честно. Но если ты хочешь оставить меня на уровне "тени толкай", просто скажи, что мы не друзья и не будем. Всё нормально. Я более чем способна быть кем ты ещё, кем ты хочешь меня видеть. Но если ты решишь, что у тебя, возможно, найдётся местечко для ещё одного человека, ну, знаешь, чтобы не ненавидеть, я не буду притворяться, была бы рада. сую руки в карманы. И мне не стыдно признаться, что я бы не отказалась от друга, тем более что у меня давно его не было. Пытаюсь его обойти, но он снова преграждает мне путь и произносит с какой-то неоднозначной хрипотцой: "Я знаю, что ты попросила меня был скрыт твоей фамилию, но она всё равно всплывёт, и тогда все вокруг захотят стать тебе другом, но 9 из 10 в реальности окажутся далеко не друзьями". Ты говоришь, что я наивна, но готова так легко подарить мне свою дружбу и другим тоже. Я отрицательно качаю головой, и Рой прищуривается. Он словно пытается отговорить себя спрашивать, но всё равно спрашивает. Почему? Я не всем доверяю. У него на лбу образуется тяжёлая складка. Он пристально смотрит мне в глаза. То есть ты пытаешься сказать, что доверяешь мне? Не знаю почему, но Да. Герой отводит взгляд, но тут же возвращает его ко мне. Его лицо бесстрастно. Он наклоняется, его губы почти касаются моего уха, и он шепчет: "А вот это твоя первая ошибка". И исчезает в считанные секунды. Сразу после его ухода распахиваются двери в недорожника, и на меня устремляются взгляды сразу четырёх пар глаз. Сначала выходят девушки, за ними парни. Виктория заговаривает первой, с живой улыбкой: Ну что скажете, ребят? Она, похоже, даже не подозревает, что я ждёт. Блондинка смотрит на остальных, ани кивает. Рейвен подмигивает, а Мэддок делает шаг ко мне. Брэйл Би숍. Он наклоняет голову. Ты умеешь играть в покер? Я улыбаюсь. Погнали.